Глава 24 Далила. Если Клерия — золотая столица цивилизации, а музея — обитель искусства, то Болтон — уродливая, но действенная промышленная махина. Он облачен в шапку отрыгнутого смога и выкашливает в отравленное небо скверну из черных легких. По слухам, жители Болтона покрыты слоем сажи, под стать домам. Именно в Болтоне создают цистерны для Хаара, в которых туман доставляют заклинателям Клерии. О Болтоне и его экономике. Следующий зал, куда меня ввели, источал белоснежную безжизненность наравне с остальной церковью. Опаловые колонны огибали стены, частично в них утопая. Это крыло монастыря было пустым. Чувство потерянности – никак не ослабевала, хотя я и нашла, чему порадоваться, новым белым башмачкам. Смотрелись они чудесно и сидели по ноге. В целом облачение смотрелось на мне непривычно. Я прежде всего раз видела белый наряд на монахинях, которые брели через Вороний город. Сердце кольнуло при мысли о том, как бы восхитил семью мой непорочный вид. Мать Винри, привлекла мое внимание к морщинистой старухе напротив стройстью. В дальних углах зала выселись два причудливых, как из готического замка, изваяния стражей. Оба стояли на вытяжку, сомкнув раздвоенные острия копий. Лица были скрыты под железными масками с затейливым плавным рисунком, изображающим непоколебимые ангельские черты. По серой стали извивались филигранные лозы, протягиваясь побегами вдоль краев и сплетаясь в простертые крылья. Белые одежды стражей покрывал эфемерный узор падающих перьев, а с плеч струилась плащом прозрачная вуаль. Оба были странного из синеземлистого оттенка, будто рождены из плесени, что подернуло рассохшийся в трещинах лоскут кожи. В трех палых кистях они сжимали металлические копья. «Искусные изваяния», — думала я. И тут они вонзили в меня безжизненные нечеловеческие глаза из недр масок. Я спряталась за настоятельницей. «Не бойся, не обидит», — со смешком успокоила она. «Это ангелы-посланцы великого Архонта. Они поставлены здесь оберегать монастырь». Я кивнула, но под их взгляд не вышла. — Подойди-ка, дитя, дай тебя рассмотреть, — подозвала старушка у круглого мраморного столика, будто и не замечая стражей за спиной. Вместо церковного белого она была в темнейшем черном. Морщины ямочками и бороздами изъели лицо, веки висели желтыми мешками, зато глаза лучились неугасимым пламенем жизни сухими, дрожащими губами она прикрывала редкие зубы. Я робко подступила. — Как тебя зовут? Старушка взяла меня за подбородок обеими руками, не столько внемля словам, сколько вглядываясь в лицо. — Далила, — сказала я. — Далила. Доброе имя. — А вы кто? Она усмехнулась. — Ведьма, как и ты я Люсия, Люсия Гееван. — А почему вы в черном? — нахмурилась я. Теперь уже посмеялась мать Винри. — Мать Люсия отслужила отведенный срок. Теперь она нечистая. Я посмотрела на старушку в неприкрытом испуге. — Не волнуйся, это почетно. Она успокоила меня сердечной улыбкой И коснулась моей рясы, потерла ткань морщинистым большим пальцем. Да чего аккуратный, ухоженный на нем ноготь с таким небольшим краем? Взгляни, сказала она, белый цвет, так? Это потому, что тебе только предстоит отдать церкви ее добродетелям свою чистоту. Люсия указала на мать Винри. Чем ты старше? Чем ревностнее отдаешься служению, тем меньше в тебе чистоты остается, покуда она не иссякнет. Теперь она показала на свою рясу. Моя иссякла. Я отдала все, что было, и уже ничем не обязана церкви. Почти ничем. Черная ряса означает, что мой долг исполнен. — Может, показалось, но это почти едва-едва было подернуто грустью. — Так что вас здесь держит? — Ты, — ответила за нее настоятельница. Люсия осторожно, но крепко взяла меня за руку. — Идем-ка. Она куда резвее дозволенного в ее годы заковыляла с тростью к круглому мраморному пьедесталу в углу. Тот был мне по шею. Поверх пьедестала стояла запаянная снизу и сверху железом цилиндрическая склянка, внутри которой клубился и закручивался белый дым. Хвосты его перевивались мерно и ритмично, как будто по велению разума. Рядом стояла миска с порошком самой насыщенной, самой яркой на моей памяти синевы. И тут я осознала, на что я смотрю. Глаза потрясенно округлились. Одно — слушать об этих диковинках в чужих преданиях, и совсем другое — наблюдать их воочию. Обе и были для меня не больше, чем преданием, пустой сказкой. И вот я стояла перед тем, что даже не чаяла когда-нибудь увидеть. — Это же... — конец фразы повис в воздухе. — Хаар! — договорила она за меня. Я опять бросила взгляд на сосуд, где волокна тумана присмыкались по змеиному. — А это чернила, — старушка показала на миску. — Для магии красок. — Зачем это здесь? — Проверить твои силы. Я недоуменно посмотрела на обеих монахинь. — Мне же запрещено колдовать. Мать Винри кивнула последний раз можно. Мать Люсия поможет тебе, даст указания и удостоверится, что ты и правда владеешь магией. Ей в виде исключения тоже позволено колдовать, чтобы все прошло гладко. Сначала посмотрим, можешь ли заклинать краски и хаар, а затем проверим твою врожденную силу. Я покосилась на загадочные и грозные фигуры ангелов по углам. Начало доходить, для чего они здесь на самом деле. — Не бойся, — заметив мой страх, шепнула мне на ухо Люсия. — Я тебя от них защищу. — Да, верю. Защитит. Я нерешительно подступила к столику и взялась за холодный мрамор, наморщила лоб. — Что мне делать? — Заклинать. Люсия повернула задвижку снизу цилиндрического сосуда. Тихо, как будто издалека зашипела, затем угрожающе засвистело. Из отверстия с булавочную головку вытекал и собирался в комье белый туман. Меня захлестнула необъяснимая паника. — А что делать-то? — тупо повторила я, осознав вдруг, что в голове совсем пусто. — Ваять! — без тени волнения сказала Люсия. Я сосредоточилась на тумане. Кот, стул, орел, колодец, цветок, олень, паук. Вспыхивали в уме образы и мысли. Но туман упорно отказывался принимать форму, клубясь и вспухая все беспокойнее с каждой секундой. — Дитя, вай-яй! — надавила престарелая монахиня. Время утекало я вглядывалась в белую перину, напрягая ум, даже стиснула зубы и закряхтела от натуги. Тщетно. И вдруг по краям облако обросло четкими гранями, в него просочились цвета. Неужели получается? На минуту от сердца отлегло, но Хаар все бурлил, перевивался. На миг в нем сплелась тварь с круглой шеей, чья морда прижалась изнутри к облаку в немом вопле. Когти скребли из-за преграды тумана. Вырисывался вьющийся хвост, и тварь стала переменять коренастые обличья. Вдруг на ее месте возникло око. Оно уставилось на меня с жутким любопытством. Моргнуло. И вот глазное яблоко уже будто слеплено из живого месива червей. Натиск ужаса окончательно меня сломил. Я спасовала и с визгом отвернулась. В растаял чудовищный образ, и на моих глазах клубок тумана собрался в небольшое яблоко в руке Люсии. «Видимо, не твое», — старушка впилась в мякоть. Я спряталась за матерью Винри, и без поддержки Люсии не подступилась бы к чернилам. Синий цвет воплощает гармонию, исцеление и заботу, так она сообщила, окуная мой дрожащий большой палец в порошок тщетно. Магия не пробудилась. — Она точно ведьма! — в голосе Люсии послышалась недовольная нотка. — Вдруг все напрасно? — Так гласит отчет, — заверила мать Винри. Старая монахиня перевела на меня взгляд. — Что же ты умеешь, дитя? Я с минуту думала, затем взяла ее руку и занесла свою. Излила сияние. Без малейшего усилия точно подала голос. «Невероятно!» — пробормотала мать Винри. Золотые лучи обволокли руку Люсии. Она вздрогнула при виде того, как подтягивается и молодеет обвисшая кожа на пальцах, как округляются резкие костлявые очертания. Старушка одернула похорошевшую руку и обхватила второй, старый. «Поразительно!» — вторила она сестре. Столь же быстро рука вернула положенный по годам вид. — Прямо как госпожа Боли! Люсия завороженно кивнула и с невообразимой прытью схватила мои ладони. Упала трость, стук разлился по забытым эхам. — Тебе не спослан высший дар, дитя! Пусть им нельзя пользоваться, но это Знак! «Предзнаменование чего-то великого!» — восторгалась моя наставница. От лучистого восхищения в ее широко распахнутых глазах мне стало не по себе».